Вечер перед первым балом. Зеркало у меня в доме одно, маленькое, с ладонь, поэтому рассмотреть собственное преображение в него целиком никак не получалось, сколько ни старайся. Да и в маске я казалась себе чересчур непривычной. Впрочем, я и так знала, что произнеся первое заклинание, призванное менять внешность, изменилось. Волосы под действием начавшегося колдовства из белоснежных превратились в черные, словно вороного крыло, а глаза стали не карими, а темно-зелеными. Но от любопытства я не знала, куда деться. Впервые же пробую подобные чары. И они весьма капризны, так как в них содержится капелька волшебства фей, без которого преображение невозможно. Это самая капелька, из которой появилась на свет маска и откликалась на мои заклинания. Ведьмам, увы, не дано самим менять внешность. Нет, уметь-то мы умеем, но слишком часто использовали подобное во вред. Поэтому феи навсегда забрали этот дар. Но иногда так хочется пошалить. Сдается, ни одна ведьма не додумалась в зелье изменения сущности, которая применялась при поиске пропаж, добавить пыльцу фей. Я еще раз посмотрелась в маленькое зеркальце, довольно улыбнулась и покосилась на свое простое домашнее платье с заплаткой по подолу. Рассматривала его долго, думая, во что бы превратить. Ведь только стоит прочитать второе заклинание, позволяющее менять одежду. И волшебство вступит в силу. Жаль, что действуют эти чары лишь до полуночи, но мне должно этого хватить. Прикрыла глаза и представила свой наряд. Черное, обшитое кружевом понизу и рукавам платье получилось великолепным. Лиф подчеркивал мою тонкую талию, но плечи при этом оставались открытыми. Пышная юбка, украшенная черными и красными розами, спадала красивыми складками. Похоже, так я смогу сойти за роковую красотку. И черные туфельки с золотыми пряжками, о которых мечтает пол королевства, довершили образ. Только вот с прической беда. Никогда не умела укладывать волосы, лишь плела косы, и никакие чары мне с этим не помогут. Немного подумала и решила оставить распущенными. «Так, значит, к предстоящему празднику я готова. Все же чудесная идея. Разовый год в последние дни лета проводить череду балов для людей из всех сословий. Все на них встречаются, общаются. А в самую последнюю ночь... Впрочем, до нее мне далеко». Главные условия бала — красивый наряд и маска — соблюдены. А об остальном подумаю позже. Отступить можно всегда. Вопрос — нужно ли? Я подошла к двери, взяла метлу. Конечно, на праздник все девушки, даже из самых бедных семей, едут в наемных экипажах. Но посреди леса отыскать карету с лошадьми... Сомневаюсь, что так повезет. Превратить же что-то в экипаж тоже проблема. Во-первых, сил не хватит. Я все же ведьма, а не фея. А во-вторых, как в этой карете почаще-то разъезжать? О том, чтобы поднять созданный экипаж в воздух, не может быть и речи. Я просто не владею такой огромной магией. С сомнением посмотрела на свое летное средство. Добраться-то на бал не проблема. Но вот в каком виде предстану я перед всеми? Может, все же попробовать найти что-то более подходящее, чем метла? А где? И как? Опять же, волосы. Не грабить же мне, как разбойники путников. Не смогу. И не потому, что не справлюсь. Не знаю, куда потом этот экипаж деть. Тфу. Метлу и то придется прятать. Так как ведьма, да еще на балу. Скандал будет точно, если попадусь. А как отреагирует Руфина, если узнает? Особенно, если поймет, с какой целью я туда отправилась. Ей же для ритуала нужна эта чистая и невинная дева, которой я решила не оставаться. И последняя ночь прощального бала, когда уже многие парочки не танцуют. Так, впрочем, я опять не о том думаю. Мне бы сейчас главное, чтобы платье не помялось, волосы не запутались, а маску не снес ветер. Я заперла дом, села на метлу, медленно поднялась и полетела над треугольными макушками елей. Хотелось как раньше разогнаться так, чтобы ветер свистел в ушах, лететь к горизонту, пытаясь поймать плавно скользящее по небосводу солнце и почувствовать, что крылья, которых уже нет, снова трепещут на ветру. Но я чинно восседала на метле и просто рассматривала раскрашенное алыми красками небо. Где-то в лесу, если прислушаться, ухо лесовы. От озера, что в десяти верстах от моего дома, тянуло ароматом поздних кувшинок. А через час, подумать только, я окажусь на настоящем королевском балу, о котором не смела даже мечтать».